опять сверка читательского билета с ящичком, где у них покоятся злостные алименщики. а в ответ на просьбу дать любые номера за этот год раздраженно подозрительное, сами мол не знают чего хотят. Наконец номера юности и свободной мысли легли на стоечку. Примечание. Свободная мысль. Журнал, выходивший под названием «Большевик» 1924-1952 годы и «Коммунист» 1952-1991 годы, как главный теоретический и политический орган ЦК РКПБ, ВКПБ, КПСС, с 1991 года является независимым международным общественным изданием. Конец примечания. Я извлек блокнотик, чтобы тут же у стоечки списать нужные мне цифры. Но блокнотик отмели мновением руки, велев прежде расписаться в формулярах, а потом уж проследовать в читальный зал при абонементе. — Они взяли прямо здесь, с вами рядом? — Нельзя, конечно. Так, по прошествии одного часа десяти минут, я сделал, наконец, нужные мне выписки. потратив на это почтенное занятие никак не больше полутора минут. Еще минут семь на сдачу означенных журнальных номеров и на свободу с чистой совестью. И вспомнилось, как лет пятнадцать назад, попав в Тампере под могучий дождь, забежал в широко распахнутые двери городской библиотеки и без охранника, без регистратуры, без аусвайса, Битых полчаса прошатался между библиотечными стеллажами и убыл, не задав ни одного вопроса и ни одного вопроса к себе не услышав. Да, кстати, при просмотре каталожного ящичка выяснилось, что знамя-то они по-прежнему выписывают и октябрь, и Москву, а вот чего-нибудь более заковыристого, вроде Ориона или НЛО или Война России Уже нет, а лет семь назад еще выписывали. Примечание. Москва. Московский ежемесячный литературный журнал, издающийся с 1957 года и позиционирующий себя как журнал русской культуры, придерживающийся православно-государственнической ориентации. «Орион». Ежеквартальный журнал поэзии, издающийся в Москве Алексеем Алехиным с 1994 года. НЛО «Новое литературное обозрение». Ежеквартальный научно-литературный журнал, созданный в 1992 году Ириной Прохоровой и входящий ныне в состав одноименного издательского дома. «Воин России». Литературный журнал Министерства обороны Российской Федерации, основанный в Москве в 1919 году. Первоначально выходил под названием «Красноармеец» 1919-1947 год. Затем названия менялись «Советский воин» 1947-1992 годы, «Честь имею» 1992-1994 годы, воин 1994 1997 годы конец примечания Зато теперь в наличии весь спектр журнального киоска близ метро от лизы до психологии и прочего к чему я в киоске обычно не приглядываюсь примечание лиза еженедельный иллюстрированный журнал для женщин с 1995 года выпускаемый в России издательским домом «Бурда». «Психологи» – ежемесячный иллюстрированный журнал, основанный в 1970 году во Франции и ныне издающийся в восьми странах. Русская версия печатается в Москве с 2005 года. Конец примечания. «Ну вот, а вы говорите, подвижники». Последняя опора читающего сословия и всякое такое про пропаганду чтения. Да, совсем забыл. Во всех библиотечных залах и холлах, вполне уютных, было кроме меня ровно два посетителя. Луна, как известно, делается в Гамбурге. А вот академии рождаются на кухне. Во всяком случае, Академия русской современной словесности родилась именно так, на кухне в Крылацком, куда Володя Новиков зазвал меня с Андреем Немзором, чтобы под вкуснейшие пироги поговорить о том, что искусству литературной критики приходит полный трындец. Примечание. Академия русской современной словесности. Ассоциация профессиональных литературных критиков созданная в декабре 1997 года по инициативе Александра Агеева, Александра Архангельского, Натальи Ивановой, Сергея Костырко, Андрея Немзера, Владимира Новикова, Карена Степаняна, Сергея Чупринина, Евгения Шкловского. Академия проводила ежегодные научно-творческие конференции, материалы которых были выпущены отдельными изданиями в виде альманаха Л. Критика. Но наиболее заметным делом, вокруг которого объединились академики, было присуждение ежегодных экспертных премий имени Аполлона Григорьева, учрежденных совместно с Росбанком. Меняющимся каждые два года президентами Академии успели побывать Александр Архангельский, 1997-1998 годы, Наталья Иванова, 1999-2001 годы Андрей Василевский 2001-2003 годы Сергей Чупринин 2003-2005 годы Весной 2003 года Росбанк заявил о прекращении финансирования всех академических проектов а в 2005 году деятельность академии была приостановлена Конец примечания И не только потому, что критиков, что называется в авторитете, больше никуда не зовут, кроме, естественно, толстых литературных журналов. А потому главным образом, что критиком стали называть всякую барышню с полным высшим, зато не полным средним образованием, которая, получив доступ к микрофону или печатному станку, могла такую чушь пороть о боготворимой нами литературе, что хоть святых выноси. Сейчас-то, когда грань между профессионалами и дилетантами совсем размылась, и каждый дружок получил конституционное право судить повыше сапога, с этим как-то обвыклись. Но тогда, в середине девяностых, парад невежества, шедшего непременно обруч с хамством, был еще в новинку. Ну, вы помните, конечно, стилек тогдашнего московского комсомольца? где принято было, показывая пальцем на любую достойную книгу, цедить либо смешливое г, либо разочарованное т, Или, помните, ничуть не лучшую фанаберию тогдашнего коммерсанта, где писали, конечно, грамотно, зато каждый обозреватель был твердо уверен, что он как-никак поумнее, пообразованнее и поталантливее Василия Аксенова или, если разговор заходил о музыке, Мстислава Ростроповича. «Свобода, блин! Нагая, уцелевшая теперь только в социальных сетях, тогда торжествовала повсеместно. И с этим надо было что-то делать. Но что и как, чтобы, пусть самой условной чертой отделить мастеров, их всегда немного от шпаны, смело присвоивших себе наши компетенции? «Сословная спесь, вы скажете?» «Возможно». спорить не стану, но искусство, и искусство критики в том числе, всегда иерархично, так что у Епитера здесь чуть-чуть иные права, чем у бычка. Словом, не помню, так далее на кухне или в моем кабинете на Никольской, где мы собрались уже в девятером, пришло решение объединиться в гильдию, ассоциацию, цех, масонскую ложу, каждый член который при всех расхождениях, при всей тайной и явной вражде, понимал бы другого как ровню. Примечание. «Сама идея некой вольной ассоциации литературных критиков», вспоминал Александр Агеев, «пришла в голову Владимиру Ивановичу Новикову». Это он первый сказал «за профессию обидно», и поделился своими мыслями по этому поводу с довольно узким кругом людей. В этот круг входили Наталья Иванова, Карен Степанян, Андрей Немзар, Александр Архангельский, Евгений Шкловский, Сергей Костырко и автор этих строк. Люди, как видите, весьма разные, и не сказать, что связанные горячей взаимной любовью или едиными мировоззренческими и эстетическими установками. Если что, их и объединяет, то серьезное отношение к своей профессии и взаимное профессиональное уважение. Мне может не нравиться, что и как пишут иногда о современной литературе Иванова, Степанян, Немзар или Архангельской, а им в свою очередь то, что пишу я, но я преисполнен заведомого уважения к их взглядам и мнениям. Они критики, а не самозванцы». Они доказали свою принадлежность профессии и многолетним трудом. Они отвечают за свои слова, своей репутацией. Конец примечания. Нет, мы должны назвать себя академией, твердо сказал Саша Архангельский. Самый среди нас толковый. Это слово еще уважают, но еще больше уважают большие деньги. Поэтому академия должна заявить о себе высокобюджетной премией. Примечание. Архангельский Александр Николаевич, 1962 года рождения. Литератор, отличающийся завидной широтой своих творческих интересов. Ярко выступив как критик современной прозы и поэзии на рубеже 80-х-90-х годов, теперь он более известен как автор постоянно переиздающихся школьных учебников по литературе, романист, публицист, ведущей телевизионной программы тем временем на канале «Культура». Конец примечания. Понятно, что именно Саша стал нашим первым президентом, и что именно он условился с Росбанком об учреждении экспертной премии, которой, по предложению, кажется, Немзера, мы дали имя Аполлона Григорьева, видя шутку юмора в том, чтобы именно этот вечно безденежный, сиживавший и в долговой яме гений русской критики, стал ангелом-хранителем оглушительной тогда, да и сейчас совсем неплохой суммы, в 25 тысяч долларов, что полагалось главному лауреату. Так дело и пошло. Академия прирастала новыми членами, помалу, так как войти в нее можно было лишь по особому приглашению – согласованному всеми, кто, повторюсь, понимал друг друга ровней. Поэтому и на пике нас было человек тридцать с небольшим, включая так называемых новых американцев Мишу Эпштейна, Петю Вайля и Сашу Гениса, Псковетянина Валю Курбатова, уральцев тогда Марка Липовецкого и Дмитрия Бавильского, саратовского жителя Сережу Боровикова. Имена питерцев и москвичей уж не перебираю. Примечание. Вайль. Петр Львович. 1949-2009 годы. Известность приобрел уже в эмиграции, выпустив в соавторстве с Александром Генисом книги «Современная русская проза» 1982 год. «Потерянный рай» 1983 год, «Русская кухня в изгнании» 1987 год, 60 мир советского человека» 1988 год, «Родная речь» 1988 год. После того, как этот творческий союз распался, Вайль активно печатался в российской периодике, был одним из руководителей русской службы радио «Свобода». Издал книги «Гений места», 1999 год, «Карта Родины», 2002 год, «Стихи про меня», 2006 год. Генис Александр Александрович, 1953 года рождения. Писатель, первое полтора десятилетия своей литературной карьеры, работавший в соавторстве с Петром Вайлем. В 1990-е годы, напечатал десятки литературно-критических статей в российских газетах и журналах, а в последние полтора десятилетия сосредоточился преимущественно на эссеистике. Книги «Темнота и тишина» 1998 год, «Иван Петрович умер» 1999 год, «Билет в Китай» 2001 год, «Трикотаж» 2002 год, «Сладкая жизнь» 2004 год, «Частный случай» 2009 год, «Уроки чтения Камасутра-книжника» 2013 год и другие. Липовецкий, Лейдерман, Марк Наумыч, 1964 года рождения. Критик, филолог, защитив в 1996 году в Екатеринбурге докторскую диссертацию, официальным оппонентом, который мне случилось быть, эмигрировал в США, где с тех пор и преподает в университете штата Колорадо, продолжая, впрочем, активно участвовать в российской литературной научной жизни и как автор книг, статей в периодике, в том числе в журнале «Знамя», и как член жюри ряда престижных премий. Бавильский Дмитрий Владимирович, 1969 года рождения, дебютировав в возрасте 21 года, Попробовал себя в роли и поэта, и романиста, но наиболее полно реализовал свои творческие возможности в литературной критике и искусствоведении. Конец примечания. И все мы успели перебывать, кстати, безо всякой оплаты, в членах жюри нашей Аполлоновки, в спорах принимая на себя корпоративную ответственность за вручение высших наград Ивану Жданову, 1997 год. Юрию Давыдову 1998 год. Виктору Сосноре 1999 год. Вере Павловой 2000 год. Андрею Дмитриеву 2001 год. Марине Вишневецкой 2002 год. А наград поменьше, таким ни в чем между собой не схожим, Виктору Астафьеву, Виталию Кальпиде Ирине Поволоцкой, Сергею Гондлевскому, Николаю Кононову. Надо бы всех вспомнить, но остановлюсь. Примечание. Наград поменьше. Согласно статусу, премии имени Аполлона Григорьева включали в себя большую премию с денежным обеспечением 25 тысяч долларов США и две малые премии каждому из лауреатов которых вручалось так называемое «рабочее место писателя», то есть ноутбук и принтер. Вскоре малые премии были монетизированы и составили по 2500 долларов каждая. Павлова Вера Анатольевна, 1963 года рождения, поэт, лауреат главной премии имени Аполлона Григорьева в 2000 году. Дмитриев Андрей Викторович, 1956 года рождения, прозаик, киносценарист, лауреат главной премии имени Аполлона Григорьева, 2001 год и премий «Русский букер», 2012 год, «Ясная поляна», 2012 год и «Правительство России», 2013 год. Вишневецкая Марина Артуровна, 1955 года рождения, Прозаик, лауреат главной премии имени Аполлона Григорьева, 2002 год. Кальпиди, Виктор Олегович, 1947 года рождения. Поэт, лауреат больших премий имени Аполлона Григорьева, 1997 год. И Москва-транзит, 2004 год. Премии имени Бориса Пастернака, 2003 год. Слово. 2010 год, «Литератур Рентген» 2011 год, стремясь создать так называемый «Уральский текст русской поэзии», возглавил работу по созданию многотомной антологии современной уральской поэзии 1996-2011 годы и энциклопедии «Уральская поэтическая школа» 2013 год. поволоцкая Ирина Игоревна, 1937 года рождения, режиссер-постановщик кинофильмов «Таинственная стена», 1967 год, «Исполняющая обязанности», 1973 год, «Аленький цветочек», 1977 год, автор книг-прозы «Разновзразие», 1998 год, «Пумперникель и другие», 2012 год, пациент и гомеопат, 2014 год, лауреат премии Ивана Петровича Белкина, 2012 год, Кононов Татаренко Николай Михайлович, 1958 года рождения, поэт, прозаик, лауреат малой премии имени Аполлона Григорьева, 2000 год, премии Андрея Белого 2009 год и премии имени Юрия Казакова 2011 год. Конец примечания. Говорить, что все было гладко, не буду. Из Академии по разным мотивам, но всегда без скандальной огласки вышли Борис Кузьминский, Слава Курицын, Женя Шкловский, Валентин Курбатов. Примечание. Кузьминский Борис Николаевич, 1964 года рождения. Известен как переводчик романов Джона Фауза, Малколма Брэдбери, Ирвина Уэлша. Но для меня он все-таки в первую очередь критик, привносивший блеск в любое, хоть печатное, хоть сетевое издание, в котором он работал, литературная газета 1989-1991 годы, «Независимая газета» 1991-1992 годы, газеты «Сегодня» 1993-1996 годы и «Коммерсант» 1997-1998 годы, «Русский журнал». А поскольку Кузьминский, видимо, принципиально печатается только там, где ему платят деньги по контракту, то можно лишь посожалеть, что число таких изданий в последние 10 лет не пополнилось. Шкловский Евгений Александрович, 1954 года рождения, кандидат филологических наук, начинал свою творческую биографию как критик, работал в «Литературной газете» 1978-1980 годы и в журнале «Литературное обозрение» 1983 год. выпустил несколько книг о прозе и стал естественно одним из учредителей академии русской современной словесности 1997 год. но затем сосредоточившись исключительно на собственной прозе и редакторских обязанностях в издательстве новое литературное обозрение от критики отошел а из академии вышел 2004 год. конец примечания. Кое-кто из господ академиков, ну, Виктор Топоров, конечно, в первую очередь, позволял себе публично порочить и Академию, и ее лауреатов. Примечание. Топоров Виктор Леонидович, 1946-2013 годы. Петербургский поэт и переводчик, по инициативе которого были учреждены премия «Национальный бестселлер» и «Григорьевская премия». Автор автобиографического повествования «Двойное дно. Признание скандалиста. 2000 год. Нескольких книг критики и сотен публицистических статей в питерской периодике и газете «Известия». Один из самых популярных блогеров русского фейсбука. Конец примечания. Это, впрочем, дело нам привычное. Зато можно было придумывать новые проекты, давать стипендии молодым, перспективным, выпускать первые сборники статей, больше пока похожие на брошюры. Росбанк ни в чем нам не препятствовал и немало, кажется, нами не интересовался. А милая девушка Аня, от банка к нам представленная, академию только нахваливала. Так что, собираем мы, помнится, академические чтения в Большом зале ЦДЛ, Человек триста, не шутка, чтобы подвести итоги литературного года. Выступаем с докладами, спорим друг с другом и с теми слушателями, которым всегда есть что сказать, рассуждаем о планах, и ближе уже к финалу я, очередной в ту пору президент и, соответственно, модератор дискуссии, получаю от милой Ани записочку, что руководство Росбанка приняло сегодня утром решение прекратить финансирование премии Аполлона Григорьева. «Ваши действия?» Я, стоя на сцене, смог вспомнить только из Жуковского. Не говори с тоской их нет, но с благодарностью были. Имея в виду и деньги, конечно, отпущенные на премию, и несколько лет, когда казалось, что в критике можно еще что-то поправить. Ну пусть не все, но хоть что-то. А побарахтаться мы, конечно, годика-два еще побарахтались. Другого благотворителя сыскать, правда, не удалось. Так что Юрий Арабов, Борис Стругацкий и Виктор Пелевин в 2003 году, а затем Александр Кабаков, Анатолий Королёв и Лев Лосев в 2004 году были привечены только академическими дипломами. Но... Видимо, и пар из нас уже вышел, и время последних иллюзий исчерпалось, и публика, я говорю о литературной, к кончине очередной институции отнеслась никак. Наверное, в самом деле в России умеют уважать только большие деньги. Помимо масштаба дарования, направленности убеждений и степени моральной безупречности, есть еще один литературный счет. Всегда уместно спросить, помог ли этот писатель хоть чем-нибудь другим писателям, или в такого рода благотворительности замечен «не был». То есть, совсем попросту, судил ли он деньгами собрата в нужде, пробил ли в печать важную чужую рукопись, помог ли кому-то встать на крыло, или наоборот, потопил, как, к примеру, сказать, вошедший в силу Иосиф Бродский погубил писательскую карьеру Василия Аксенова в Америке. И времена, конечно, разные, и горизонт возможностей у каждого писателя тоже, конечно, разный. Но нам не позабыть, как Борис Пастернак взял на себя заботу о семьях убитых грузинских поэтов. Или как Корней Чуковской приютил опального Солженицына, это имена безусловные.